Глава в о с ь м а Впервые я попал в этот дом, когда здесь било сердце преступной империи, и меня, как и всех остальных, ненадолго завлек ее недосягаемый и невозмутимый властитель. Он был молод, красив и обаятелен, происходил из респектабельной семьи и демонстрировал расчетливое торгашеское отношение к человеческим слабостям. Его белоснежная улыбка была чем-то вроде маски, а сам он неизменно вызывал множество вопросов. Почему им так интересуется полиция? Каков источник его невероятных доходов и впечатляющей финансовой независимости? Что случалось потом с девушками, которые проводили время в его обществе? Сначала их боготворили и превозносили. Водили в рестораны и ночные клубы, но стоило им сказать, сделать или подумать что-то не то, как они, исчезали. Одних находили в унылых промзонах провинциальных городишек, в лучшем случае с фингалом, худшим – с проломленной грудью. Других больше никто и никогда не видел. В свое время этот дом был знаменит вечеринками. Ритмичное, как биение сердца, музыка доносилась из окон и сотрясала стены, но теперь тут было тихо. Дверь открыла молодая женщина на последних сроках беременности. Красавица-негритянка с невероятно гладкой сияющей кожей. В ответ на мое оторопелое молчание она спросила, «Вы кого-то ищете?» «Да, старого друга». Мрачноватую холостяцкую берлогу переделали в нечто более светлое и респектабельное. В холле висели те же картины, но в гостиной больше не было телевизора. Где-то играла современная фортепианная музыка, вдоль стен тянулись книжные стеллажи. «Сейчас найду его», — улыбнулась женщина. Я сел, не веря в то, что действительно сюда пришел. Вошедший в комнату человек на мгновение замер, тоже не поверил своим глазам. Потом подошел ко мне и с улыбкой похлопал по плечу. у э й д а н Уэйтс, давненько не виделись. Целую вечность. Прости, что без предупреждения. Ничего страшного. Ния!» Обратился он к своей подруге, которая, улыбаясь, вошла в комнату следом за ним. «Эйден, мой старинный друг, принесешь нам выпить?» «Конечно. Приятно познакомиться, Эйден. Что будете?» Я улыбнулся. «Я всегда пью то же, что и он». «Если я правильно помню, Эйден предпочитает коньяк». Во взгляде моего собеседника отразилась вся история нашего знакомства. «Сейчас принесу», — сказала Ния, выходя из комнаты. «За меня выпейте, Эйден». Когда дверь за ней закрылась... Хозяин дома уселся напротив меня. «Поздравляю», — сказал я, очень милая. «К черту твои комплименты!» — сказал он сухо. «Ты и здесь не знал, что ты завел семью». Он улыбнулся. «Не знал, потому что я не хотел. И то, что ты заявился без предупреждения, ничего не меняет. Говори, что нужно». «Твоя помощь», — честно сказал я. Он задумался. В отличие от большинства преступников, Зейн Карвар действовал не под влиянием эмоций, а как следует подумав, зловещим образом проникнув в душу. Он сразу все понял. «Представляю, как все хреново, раз ты сюда явился», — сказал он. «Мне это, конечно, льстит, но, как видишь, я больше таким не занимаюсь». «А чем ты занимаешься?» Так, разным. Мне просто нужно выйти на кое-кого из старичков. Он обдумал мои слова. Что во время нашей последней встречи навело тебя на мысль, что я буду рад поболтать? Он наклонился ко мне. То, что я рассказал тебе про Кэт или оставил тебя рыдать на асфальте. Кэтрин была одной из его лучших курьеров, но потом разглядела, каков он на самом деле. Его ложь была такой убедительной, потому что он сам в нее искренне верил. Так что, когда маска спадала, и он видел отражение истинного Зейна Карвера в глазах другого человека, то ужасался не меньше остальных, но не менялся сам и не испытывал угрызений совести, а устранял того, кто увидел его настоящее лицо. «Дело не связано с работой», — сказал я. если тебя это волнует. Снова вляпался в неприятности?» Дверь открылась, в комнату вошла Ния с двумя бокалами коньяка со льдом. Лицо Карвара изменилось, будто переключился канал телевизора. Мы взяли бокалы. «Так откуда вы знаете друг друга?» спросила Ния, прислонившись к двери. «Эйден расскажет», — велел Карвар, будто мог контролировать мои слова. з е й н просто скромничает», — сказал я. «Я тогда работал в городском приюте для бездомных. Месяц за месяцем нам поступали очень большие пожертвования от одного и того же человека», — я указал на Карвара. «От него». Мне захотелось поблагодарить его лично. Так мы и подружились. н е я повернулась к з е й н у «Ты мне про это не рассказывал, надо же!» «Чистая правда». «Достаточно проверить его банковские счета», — сказал я. «Приход — расход». Карвар с ухмылкой посмотрел на меня и поднял бокал. «За тех, кому повезло меньше». Мы выпили. «У э й д а н а и прозвище есть с тех времен», — продолжил Карвар. «Волонтер, а уж как Зейна называли, я лучше говорить не буду», — сказал я Нии. «Еще раз простите за вторжение». «Никакого вторжения. Я еще очень мало друзей Зейна знаю. Многих давно не было видно и слышно», — сказал я. «Одного из таких друзей я и ищу. К счастью, наш босс, похоже, знает, где его искать». «Имя напомни», — сухо сказал Зейн. «Николас Фиск». «Тощий Фиск?» — переспросил он. «Да это вечность назад было». Не знал, что вы знакомы. Виделись всего раз, но, думаю, он меня вспомнит. Хочу проведать его, узнать, все ли в порядке. Наш старый добрый волонтер. Адрес сейчас дам, но с тех пор он мог поменяться. Минуточку. Карвар сделал еще глоток, встал и вышел из комнаты, на ходу ласково погладив нею по плечу. «Как вы познакомились?» — спросил я. Я работала в безумной звезде в центре города. Он приметил меня там, выкупил долю в клубе, приходил каждый день, пока я не согласилась пойти с ним на свидание. Она коснулась живота. Ну а потом все стало очень серьезно. Уже знаете, мальчик или девочка? Хотим, чтобы был сюрприз, но надеемся, что девочка. Зейн уже столько имен придумал. Удачи вам. сказал я с неожиданным для себя чувством. На лице Нии появилось вопросительное выражение, но она не успела ничего сказать. В комнату вернулся Зейн с листком бумаги. «Все, чем могу помочь». Он протянул мне адрес. Ему раньше принадлежало это заведение. Спасибо. Я взял листок. Мне, правда, пора. Ния, приятно было познакомиться и поздравляю. «Спасибо мне тоже. В следующий раз надо будет посидеть подольше». «Я провожу», — сказал Зейн. У двери я повернулся к нему и спросил, понизив голос. «Адрес настоящий?» Карвар кивнул. «Я не играю в игры, как ты помнишь, но поехать туда — все равно, что насрать на вентилятор». Я собрался уходить. «Знаю, ты мне не поверишь», — сказал Карвар, но мне никогда не нравилось смотреть на твои страдания, Эйден. Ты сам всегда их искал, и хуже всего то, что ничего не изменилось. Поэтому ты объявил награду за мою голову, Зейн. Этого я тоже сам захотел? Он ухмыльнулся. Ничего про это не знаю. Продолжишь в том же духе, будешь видеть ребенка пару раз в год. сказал я он перестал ухмыляться не очень то ты нравишься своему боссу он пообещал что загребет всех если что то случится пока ты на службе а вот если тебя уволят то арестов может и не последовать карвар помолчал как дела на работе плохи наверное раз сюда пришел я ведь уже сказал что дело личное «По-другому у тебя не бывает. Знаешь что? Не хочу, чтобы Ния прочла в газете, что ты пропал без вести. Я бы мог пообщаться кое с кем. Разговоры про заказное убийство утихнут, хоть поспишь нормально впервые за год». «И что ты за это хочешь? Просто скажи, где Кэт? Мы с ней давно не виделись». Когда Кэт, наконец, сбежал от Зейна, я попросил ее не говорить мне, куда она поедет. Сейчас я впервые этому порадовался. Я улыбнулся. Что в нашем последнем разговоре навело тебя на мысль, что я буду рад поболтать? Он пожал плечами. «Сам себе могилу роешь. Рад был повидаться, э й т Я уже начал думать, что ты забыл». Все забыли, Зейн, кроме меня. у д а ч а Он закрыл дверь.